Глава 10. 23 марта, суббота. Вернувшись домой с дежурства, Паша не забурился в постель, как обычно. Принял душ, переоделся и снова поехал на работу. Все равно спать не мог. В кабинете у старшего розыскника Гены Мурашкина стоял полный хаос. Повсюду валялись обложки, листы бумаги, ручки, степлеры, скрепки. Сверху пухлых папок лежала дрель. У компьютера чашка с недопитым остывшим кофе. В маленьком помещении размером 3 на 4 метра, помимо шкафа, сейфа и стола с компьютером, помещался только Гена, поэтому разговаривать с ним можно было лишь из коридора. Когда Паша постучал в дверь его кабинета, тот уловко орудовал длинной иглой с ниткой, сшивая дело. Гена встал и протянул руку. «О, Пашик! Здорово!» Он задел животом край стола, и на пол полетели ножницы. Свалился на бок и чуть не укатился вниз бутыль с клеем. Паша едва успела его поймать и поставить. Гена выругался и полюхнулся обратно, не утруждая себя тем, чтобы вернуть упавшие ножницы на место. «Ну, ты там понаписал, конечно, в своем объяснении», – начал он. «Ты еще что-нибудь узнал?» – проигнорировал его замечание Паша. «Так только то, что муж сказал. Не вернулись домой. Он стал их искать, к нам обратился. Мы ему твоё объяснение показали. Мужику так поплохело, аж затрясся весь». Несмотря на то, что Паша успел узнать, какие отношения были у Миры с мужем, ему стало жаль Стаса. Пусть он и скотина, но сейчас ему не позавидуешь. В одночасье потерял жену и ребенка. «Что планируешь делать?» – спросил Паша, поднимая валявшиеся на полу ножницы. «У нее есть близких родственников, тут только отец живет. Мать умерла, сестра где-то в другом городе. Поеду с папашей пообщаюсь. Возьми меня с собой». Неожиданно для себя выдал Паша. «Хочешь к нам в розыск?» – подмигнул Гена. «Ну, давай, поехали. У меня как раз сейчас все на объектах». Они погрузились в рабочую калину и выехали по адресу. Отец Миры жил рядом с Березовским проспектом. Почти в центре города, в небольшом переулке, ютились старые деревянные дома. темные и безобразные. Эхо старины в окружении дорогих новостроек. С торца они были обшиты почерневшими деревянными балками. Окна на первом этаже прикрыты выцветшими на солнце фанерными листами. Шифер над крыльцом обвалился, у труп на крышах не хватало кирпичей. Эти ветхие развалины будто вырезали со старых пожелтевших фотографий и вклеили в современный пейзаж. Почему их до сих пор не снесли, непонятно. Ходят слухи, что не могли разобраться, относятся они к историческому наследию или нет. Паша и Мурашкин прошли мимо сарая и заглянули в подъезд. В нос ударил стойкий запах кошачьей мочи. «Второй этаж!» – кивнул головой Гена. Его не смущали ни вонь, ни грязь, ни обшарпанные двери с замызганными плетёными ковриками. Он привык лазить по таким местам. «Чего морщишься?» – спросил он, будто прочитав Пашины мысли. «Трупом не воняет, уже хорошо». Электрический звонок издал протяжный звук. Молчание. Им никто не торопился открывать. Гена еще раз надавил на плавившуюся чёрную кнопку и задержал на ней палец. За дверью кто-то закопошился. Через минуту ее открыл седой дед с нечесанной шевелюрой. Из квартиры пахло чем-то несвежим, то ли гнилой картошкой, то ли скисшим борщом. На полицейских, из-под и век, заинтересованно смотрели слезящиеся светлые глаза. На лице деда, исполосованном глубокими морщинами, топорщилась в разные стороны желтоватая борода. Неужели это ее отец? Добрый день! Густые брови гены слились в одно. Александр Михайлович здесь проживает? Да, он здесь, а! Расплылся в безубой улыбке дед: Михалыч, тут к тебе! Прокричал он в глубину коридора. «А вы что принесли?» «Уголовный розыск УВД, Старший оперуполномоченный Мурашкин». Гена пропихнул из-за протестовавшего было старика внутрь квартиры. На грязной клеенке стояла непочатая бутылка дешевой водки, а рядом с ней незамысловатая закуска. Квашеная капуста, которая источала аромат, перебивавший даже запах в подъезде. «Прибыли вовремя к началу банкета», – подумал Паша. На диване сидел второй мужичок, такой же лохматый, как и первый, только немного моложе. Но мешки под глазами и одутловатое лицо делали его возраст неопределенным. «Что празднуем?» Генна по-хозяйски уселся на табурет. Паша остановился в проходе. «Так вот», — подскочил энергичный дед. «Решили посидеть немного. Мы же ничего такого. Суббота все таки отдохнуть не грех». К сожалению, бодрым оказался лишь один из жильцов. Михалыч приподнял было на гостей голову, с трудом стараясь удержать ее прямо, но голова неудержимо клонилась ему на грудь. «Александр Михайлович, мы по поводу вашей дочери, Мирославы. Когда вы видели ее в последний раз?» Гена безрезультатно пытался поймать взгляд отца Миры. Мужчина помотал косматой головой и что-то промычал. Потом взглянул из-под тяжелых век и еле слышно медленно произнес: «Испортила всё». «Что?» – не понял Гена. «Испортила всё. Она...» Снова прошелестел мужчина. «Что она испортила? Когда вы в последний раз виделись с Мирой?» «Не помню. Давно». Пробурчал Михалыч. О чем вы с ней говорили? Мы не говорили, мы вообще с ней не говорили. Его язык заплетался, но голос окреп, выдавая недовольство старика. Гена морщил в лоб, но не сдавался. Александр Михайлович, с ней произошла трагедия. А, да, трагедия, произошла. Согласно закивал головой отец Миры. «Было у меня три дочери. Вера, Мира и Лерочка». О чем это он? Паша не понял. Он не помнил, чтобы у Миры была еще одна сестра. Знал только старшую, Веру. В начальных классах она иногда забирала Миру домой со школы. «Остало две, а потом никого не стало». Махнув рукой, вздохнул Михалыч. «Все меня бросили». Он громко шмыгнул носом, запрокинул голову. Его глаза, наполнившиеся слезами, уставились в потолок. Руки тряслись. «Понятно». Гена потер ладонями свои застиранные джинсы и встал. Подошел к Паше, шепнул. «Нечего тут ловить. Думаю, она в этом бомжатнике не появлялась». Они вышли в коридор. Тусклый свет бросал густые тени на лицо Гены. Под глазами обозначились темные круги. Впалые щеки щёки пробороздили две некрасивые морщины. Видно было, как он устал. Общение с подобными персонажами было его обычной работой. Позитива тут мало. Следом за ними из комнаты выскользнул шустрый старикан. «Так чё, до свиданеца, стало быть?» «Мира, его дочь, бывала тут?» Еще раз спросил Гена, не рассчитывая на внятный ответ. «Ой, она как с матерью съехала с их прежней квартиры, так больше я ее не видел». «Красивая девочка была, конечно, Все бегала за мной. «Дядя Паля, дядя Паля, расскажи, как ты с парашютом прыгал? Я ж её с малолетства знаю. Мы с Михалычем работали вместе, я часто у них бывал. Теперь вот он ко мне переехал, я за ним, знаете ли, присматриваю. Мы их квартиру сдаём, а живем тут. Вместе-то веселее». Паша еще раз оглядел коридор, покосившаяся пыльная картинка с изображением группы Beatles Разбитый стеллаж, потолок в пятнах плесени. Да уж, просто веселуха. «То есть Мирославу вы не видели давно?» — уточнил Гена и развернулся, чтобы уйти. «Мирку нет, а Вера захаживает иногда?» — охотно доложил дед. Ему явно хотелось поболтать с кем-нибудь. «Месяца два назад. Она приезжает к отцу. Денег приносит, одежду, приборы всякие, медицинские. У Михалыча диабет. Я вот присматриваю». Паша хотел съязвить, что видит, как ушлый дед присматривает за товарищем. Прибился к мужику, спаивает его потихоньку и сам на его деньги бухает. Но удержался и только возразил. «Она ведь живет в другом городе». «Ага. Ну и что? Ух, которого Верка была? Семнадцать лет из дому сбежала. И поминай, как звали. После этого Михалыч совсем сдал. Потом они с женой развелись. Вот бабы. Довери мужика». Развел руками дед. «А потом? Сколько лет прошло, уж не знаю. Нарисовалась Верушка. Навещать стала». Гена, не прощаясь со стариком, вышел за дверь. Но Паша медлил. «Ваш приятель сказал, что у него три дочери было». Кивнул он в сторону комнаты. «Оговорился?» «Нет». Дед почесал жесткую бороду. «Была у них еще младшая. Умерла в малолетстве. Михалыч про нее каждый день вспоминает. И про Мирку тоже. Говорит, люблю и ненавижу. Разве можно собственную дочь ненавидеть? Он ведь и не пил раньше совсем. А как младшая умерла?» Дед махнул рукой и замолчал. «И что? Что произошло?» «Давно это было. Девчонка у них родилась. Здоровенькая, четыре кило. Помню, жена его все сокрушалась, как они жить будут пятером на одну его зарплату. А Михалыч прямо летал от счастья, ждал ее так», — продолжал старик. «Дитю года не было, когда то ли задохнулась, то ли умерла во сне». «Я точно не знаю. Мать после этого съехала, молясь с катушек. Нелюдимая стала, почти не разговаривала. Михалыч на бутылку и присел». «Не без вашей помощи». «А что?» – обиделся дед. «В стороне стоять не буду. Его жена бросила, совсем сдвинулась мозгами. Беда, понимаешь? А Михалыч мой товарищ, кореш мой. Я его оставить не мог». Дед сделал жест рукой, чтобы Паша наклонился к нему. «Однажды он мне признался», — прошептал дед еле слышно. «Что эта мира сделала?» «Что?» — отшатнулся Паша. «Она сестру того». «Ты чего застрял?» Паша вздрогнул от голоса вернувшегося Гены. Идем уже! Работа, работай! Обед по расписанию!» Паша махнул деду рукой, как бы отгоняя того от себя, и автоматически вышел вслед за Мурашкиным. На что дед намекал, о какой трагедии горевал отец Миры, какой-то бред в хлам упившегося мужика, когда горе, подогретое алкоголем, затмевает разум и не то наговоришь. Бывает же и про пришельцев придумывают, и в горячке на людей бросаются, всякое бывает. Паша отгонял сомнения от себя, бред, бред, бред, но где-то в подкорке вертелись вопросы. Знал ли он по-настоящему миру, и каких демонов скрывала ее очаровательная улыбка?